Глава 3. Автор обучается туземному языку. Гуигнгдм, его хозяин, помогает ему в занятиях. Язык гуигнгдмов. Много знатных гуигнгдмов приходит взглянуть из любопытства на автора. Он вкратце рассказывает хозяину о своем путешествии. Моим главным занятием было изучение языка. И все в доме, начиная с хозяина, так я буду с этих пор называть серого коня и его детей, и заканчивая последним слугою, усердно помогали мне в этом. Им казалось каким-то чудом, что грубое животное обнаруживает такую смышленность и сообразительность. Я показывал на предмет пальцем и спрашивал его название, которое запоминал. Затем, оставшись наедине, записывал в свой путевой дневник. Заботясь об улучшении выговора, я просил кого-нибудь из членов семьи произносить почаще трудные слова. Особенно охотно помогал мне в этих занятиях гнедой лошак, слуга моего хозяина. Произношение гуиггнамов, носовое и гортанное, и из всех известных мне европейских языков – Язык их больше всего напоминает голландский или немецкий, но он гораздо изящнее и выразительнее. Император Карл V сделал почти аналогичное наблюдение, сказав, что если бы ему пришлось разговаривать со своей лошадью, то он обращался бы к ней по-немецки. Любознательность и нетерпение моего хозяина были так велики, что он посвящал много часов своего досуга на обучение меня языку. Он был убежден, как рассказывал мне потом, что я еху, но моя понятливость, вежливость и опрятность поражали его, так как подобные качества были совершенно несвойственны этим животным. Более всего, его сбивала с толку моя одежда, и он нередко задавался вопросом, составляет ли она часть моего тела или нет, ибо я никогда не снимал ее, пока все в доме не засыпали, и надевал рано утром, когда еще никто не проснулся. Мой хозяин сгорал желанием узнать, откуда я прибыл и каким образом приобрел видимость разума, обнаруживавшегося во всех моих поступках. Ему хотелось поскорее услышать из моих собственных уст всю историю моих приключений. Он надеялся, что ждать ему придется недолго. Настолько велики были успехи, сделанные мной в заучивании и в произношении слов и фраз. Для облегчения запоминания я расположил все выученные мною слова в порядке английского алфавита и записал их с соответствующим переводом. Спустя некоторое время я решился делать свои записи в присутствии хозяина. Мне стоило немалого труда объяснить ему, что я делаю, ибо гуингнмы не имеют ни малейшего представления о книгах и письменности. Приблизительно через десять недель я уже способен был понимать большинство вопросов моего хозяина, а через три месяца мог довольно сносно отвечать на них. Мой хозяин особенно интересовался, из какой страны я прибыл к ним и каким образом научился подражать разумным существам, так как Еху, на которых, по его мнению, я был поразительно похож головой, руками и лицом, то есть теми частями тела, которые не были скрыты одеждой, При всех свойственных им задатках хитрости и большом предрасположении к злобе поддаются дрессировке хуже всех других животных. На это я ответил, что я прибыл по морю очень издалека со многими другими подобными мне существами в большой полой посудине, сделанной из досок, и что мои спутники высадили меня на этом берегу и оставили на произвол судьбы». С большими затруднениями и только при помощи знаков мне удалось сделать свою речь понятной. Мой хозяин ответил мне, что я, должно быть, ошибаюсь или говорю то, чего не было. Дело в том, что на языке гуингдмов совсем нет слов, обозначающих ложь и обман. Ему казалось невозможным, чтобы за морем были какие-то земли и чтобы кучка диких зверей двигала по воде деревянное судно, куда им вздумается. Он уверен, что никто из гуигнгдмов не в состоянии соорудить такого судна, а тем более доверить им еху. Слово «гуигнгдм» на языке туземцев означает «лошадь», а по своей этимологии — «совершенство природы». Я ответил хозяину, что мне еще... Трудно выражать свои мысли, но я прилагаю все усилия к лучшему усвоению языка и надеюсь, что в скором времени буду в состоянии рассказать ему много чудес. Это так заинтересовало хозяина, что он просил свою жену, детей и прислугу не упускать ни одного случая для усовершенствования моих познаний в языке и сам посвящал ежедневно два или три часа занятиям со мной». Скоро всюду по окрестностям разнеслась молва о появлении удивительного еху, который говорит как гуигнгнм, и в его словах и поступках как будто обнаруживаются проблески разума, так что многие знатные кони и кобылы часто приходили к нам взглянуть на меня. Им доставляли удовольствие разговоры со мной. Они задавали мне много вопросов, на которые я отвечал как умел, Благодаря всем этим благоприятным обстоятельствам я сделал такие успехи, что через пять месяцев по приезде понимал все, что мне говорили, и мог довольно сносно объясняться сам. Гуигнгмы, приходившие в гости к моему хозяину с целью повидать меня и поговорить со мной, с трудом верили, чтобы я был настоящий Еху, потому что по своему внешнему виду тело мое сильно отличалось от Еху. Гуингдмы были удивлены тем, что видят у меня голую кожу и волосы только на голове, лице и руках. Однако спустя две недели после моего прибытия одна случайность открыла хозяину мою тайну. Я уже сказал читателю, что с наступлением ночи, когда весь дом ложился спать, я раздевался и укрывался своим платьем. Однажды, рано утром, хозяин послал за мной своего камердинера гнедого лошака. Когда он вошел, я крепко спал, прикрывавшее меня платье свалилось, а рубашка задралась выше пояса. Проснувшись от произведенного им шума, я заметил, что он находится в некотором замешательстве. Кое-как, исполнив свое поручение, он в большом испуге прибежал к своему господину, и смущенно рассказал ему все, что увидел. Я сейчас же узнал об этом, ибо когда, наскоро одевшись, я отправился засвидетельствовать свое почтение его милости, то первым делом хозяин опросил меня, что означает рассказ слуги, доложившего, будто во время сна я совсем не тот, каким бываю всегда, и будто некоторые части моего тела совершенно белые, другие — желтые, или, по крайней мере, не такие белые, а некоторые совсем темные.